Итак, выступает лучший в мире фокусник. Смотрите! Все стали смотреть и все увидели фокусника. Все, кроме мальчика Киры. Что это такое? Фантазии, фантазии, мой милый, не бывает только у тупиц. Это всем известно. Не хочешь с нами играть, уходи. Вот тебе твоя конфетка и уходи, пожалуйста, не мешай. Но Кирре не хотелось уходить и кроме того, ему, как и всем остальным, совсем не хотелось быть тупицей. И он сейчас же увидел знаменитого фокусника Карлсона, маленького веселого человечка с кнопкой на животе и пропеллером за спиной. На плечах у фокусника был накинут плащ, мамин клетчатый фартук, а на голове старый папин цилиндр. Вот и я. Я пришел, я пришел. Привет, друзья мои. Скажите мне, пожалуйста, что... Это такое. Цилиндр. Правильно, цилиндр. Прошу убедиться, что в цилиндре ничего нет. Абсолютно ничего. Убедились? Да, да. да. ничего нету. Прекрасно. И так здесь ничего нет. И никогда ничего не будет, если вы не положите сюда по конфетке. Попрошу класть конфеты. Прошу, пожалуйста, прошу, вот так. Жульничество. Тихо ты, опять мешаешь. А теперь, друзья мои, перед вами выступит ученая собака Альберг. Она умеет делать все: Звонить по телефону, летать, печь булочки, разговаривать... И поднимать ножку. Ерунда! Любой щенок сделает такой фокус. Вот пусть этот Альберг немножко поговорит. Это будет потруднее. Пожалуйста, Альберг. Альберг. Разве тебе трудно говорить? Дети прямо подскочили от изумления. Казалось, говорил сам щенок. Но малыш все же решил, что за него говорит Карлсон. И он даже обрадовался этому, потому что он хотел иметь обыкновенную собаку, а не какую-то говорящую. Так, а сейчас Альберг будет прыгать через обруч. Алло! Пожалуйста, милый Альберг, не можешь ли ты рассказать нашим друзьям что-нибудь из собачьей жизни? Охотно. Позавчера вечером я ходил в кино. Ага, ходил в кино? Прекрасно. И рядом на стуле сидели две блохи. Две блохи? Это интересно. Ну? И когда мы вышли Одна блага сказала другой. Да, что нам делать? Пойти домой пешком или поехать на собаке? Замечательно умный, правда? А сейчас Альберг будет танцевать вальс. Вальс, альберг. А пускай он лучше испечет булочку. Пожалуйста, милый Альберг, ты испечешь булочку? Я не могу. Почему? Потому что у меня нет дрожжей. Да? Замечательно умный пес Ой, А тогда, тогда пусть полетает. Для этого дрожжей не нужно. Прекрасно. Альберг. Ты полетаешь? Пожалуйста, если ты полетишь вместе со мной. Да? Я обещал маме не летать без взрослых. Да? Ну что ж, тогда иди ко мне, мой маленький Альберг. Одной рукой Карлсон огнил щенка, другой подхватил коробку с конфетами и секунду спустя Карлсон и Альберг уже летели. Сперва они поднялись к потолку и сделали несколько кругов над лампой, а затем вылетели в окно. Карлсон! Карлсон! Карлсон! Карлсон! Куда ты? лети назад! Привет, друзья мои! Я отправляюсь домой ужинать. А моя собака? А я пущу ее на землю. Там за ней пришел ее хозяин, Стефан Альберга. Кто пришел? Какой хозяин? Это моя, это моя собака, Карлсон, Карлсон! А потом малыш услышал с улицы голос Стефана Альберга, Бобби, наконец-то я тебя нашел, а затем Стефан Альберг ушел, И унес щенка. Бедный малыш! Опять он остался без собаки. Это было вечером, а на другой день, утром, едва проснувшись, взъерошенный мальчуган пришлепал босиком к маме на кухню. Папа уже ушел на службу, а босса и в школу. У малыша уроки начинались позже, и это было очень кстати, потому что он любил оставаться вот так по утрам вдвоем с мамой, пусть даже ненадолго. Хотя малыш уже большой мальчик и ходит в первый класс, он с удовольствием сидит у мамы на коленях, но только, конечно, если этого никто не видит. Мама обняла малыша и нежно прижала его к себе. Бедняжка малыш, мама просто вспомнить не могла, как горько плакал он вчера вечером, лежа в своей кровати. Дорогой мой мальчик, тут уж я ничего не могла поделать, сынок. Раз собака чужая, ее надо было отдать хозяину. Конечно, мама, я понимаю. Ну вот, милый. А своей собаки у меня никогда не будет. Ох, малыш, ты же знаешь, что папа этого не хочет. Да я знаю. А у Боссы будет собака? Ну я не знаю, малыш. Может быть, когда он вырастет, может быть и будет. Ох, так, да. А когда он совсем вырастет, мне отдадут его собаку? Ну я не понимаю, почему. Ну как же, мама? Ведь когда же Босса немножко вырос, получил же я его старый велосипед, его старые лыжи и коньки, на которых он катался, когда был таким, как я. Ах, вот в чем дело. Ну да, донашиваю я его старые ботинки, брюки и все остальное. Может быть, можно и собаку? Ну, это будет еще так не скоро, малыш. А сейчас тебе уже пора одеваться, дорогой, а то ты опоздаешь в школу. Ох, ясно. Стоит мне только заговорить о собаке, как ты заводишь разговор о школе. И все таки в тот день малышу было приятно идти в школу. Ведь это был последний школьный день. Завтра уже начинались каникулы. И потом завтра должно было произойти еще одно важное событие. Малышу исполнялось 8 лет. Удивительно, как много времени проходит между днями рождения. Ну, почти столько же, сколько между рождественскими праздниками. Да, как долго малыш ждал дня своего рождения. Почти с того дня, как ему исполнилось семь. Вечером... Малыш, как всегда, сидел в детской у открытого окна. Медленно раскачивались белые занавески, словно здоровые с маленькими бледными звездами, только что появившимися на чистом небе. Глаза у малыша Слепались. И, как всегда, в такую минуту он вспомнил о Карлсоне, о том самом Карлсоне, что жил в маленьком домике на крыше и передвигался по воздуху с помощью хитроумного пропеллера за спиной. Привет, малыш. Карлсон? Ой, Карлсон! Завтра день моего рождения. Ко мне придут в гости Кристор и Гунила, и нам накроют стол в детской. Мне бы очень хотелось пригласить и тебя, но ты ведь знаешь, что мама так сердится, когда я тебе говорю. Она же думает, что я тебя выдумал. Выдумал или не выдумал, а я не буду с тобой водиться, если ты меня не позовешь. Я тоже хочу в гости. Ну, Карлсон, хорошо, приходи. Я поговорю с мамой. Будь что будет, а я не хочу без тебя праздновать. Вот это другое дело. Скажи, пожалуйста, чем нас будут угощать? Чем? Ну, конечно, сладким пирогом. У меня будет именинный пирог, а на нем будет восемь горящих свечей. Ведь мне же исполнится восемь лет. Ага. У меня есть предложение. Нельзя ли попросить твою маму приготовить нам вместо одного пирога с восемью свечами восемь пирогов с одной свечой? Восемь? Не думаю, чтобы мама согласилась. Так, а... Подарки ты получишь хорошие. То, чего я хочу больше всего на свете, мне все равно не получить. Но собаку-то мне не подарить никогда в жизни. Поэтому я решил весь день совсем не думать о собаке. А зачем тебе собака? Зачем тебе собака, когда у тебя есть я? Если ты получишь коробку конфет, ты же можешь ее мне подарить, а собаке, ведь ты ее подарить не можешь. Хорошо. Я тебе отдам конфеты. Ну вот, это другое дело. Карлсон, уже поздно. Мне мама велела ложиться спать. Спокойной ночи, Карлсон. Спокойной ночи, малыш. Да, было уже поздно. И малыш поскорее лег в постель, чтобы не проспать день своего рождения.